И я зачем-то в своей голове сравниваю. «Разумеется». «Валерий Алексеевич, я предупредил, что украду вас на выходные. Прокурор одобрил». Пристёгивается и трогается с места. Резко. Меня откидывает назад и вжимает в кресло. «Спасибо. Совсем вылетела из головы». «Возможно, на празднике будет и Аверин», — с выдохом произносит. «Старший следователь сам не рад этому. Моё тело подбрасывает, будто Корнилов наехал на кочку».